Глава 75. Прощальные визиты. В четверг утром, перед тем, как Финнес отправился к мистеру Монку, к нему явился с визитом некий джентльмен. Финнес попросил горничную узнать имя посетителя, но та, быть может, подкупленная шиллингом, сразу провела гостя наверх. Это оказался мистер Квинтус Слайд из редакции газеты «Глаз народа». «Мистер Финн!» — сказал он, протягивая руку. «Я пришел к вам с трубкой мира». Финиас в подобном, разумеется, не нуждался. Но отказ от рукопожатия — это своего рода объявление войны, а такой шаг требует тщательного обдумывания. Оскорбления, которыми поливал его мистер Слайд, никогда нашего героя особенно не задевали. Так что теперь он пожал журналисту руку, тем не менее садиться не стал и не предложил сесть мистеру Слайду уверен что вы как разумный человек который знает жизнь мою трубку мира примете», — продолжал тот я только не понимаю от чего вы говорите со мной о мире ответил финнес что ж мистер фин я не часто обращаюсь к библии но кто не с нами тот против нас с этим вы согласитесь теперь когда вы порвались с чудовищным оплотом беззакония то бишь с даунинг стрит я вновь готов назвать вас человеком право вы очень великодушны «Человеком и братом. Вы верно знаете, что глаз народа целиком перешел ко мне». Финнес вынужден был признаться, что столь важное событие литературной и политической жизни ускользнуло от его внимания. «О, весь целиком, представьте. От старикана, как я его называл, мы избавились. Он за нами не поспевал, и мы его выпроводили. Теперь он ведет западно-английский художественный журнал и обосновался в Бристоле». Надеюсь, дела у него пойдут хорошо, мистер Слайд. На жизнь себе он заработает. Он всегда будет зарабатывать на жизнь, но не больше. Что ж, мистер Фин, я хотел принести вам извинения за то, что мы обходились с вами немножко сурово. Прошу вас, не стоит. Еще как стоит. Надо бы поступать по чести. Мы, конечно, высказывались несколько остро, но где нет остроты, там нет и вкуса. Статьи писал я. Думаю, мой стиль вам знаком. Я помню лишь, что там были попытки бросаться грязью. Точно так. Но немного грязи никому еще не вредило, правда. Когда вы пошли против нас, мне нужно было с вами поквитаться. И я поквитался, вот и все. Теперь вы к нам вернулись, и я пришел к вам с трубкой мира. Но я не намерен к вам возвращаться. Намерен, фин еще как. И Монка с собой приведете. Разговор становился весьма неприятным, и Финиас заподозрил, что вскоре настанет его черед проявить суровость. «Скажу вам, что предлагаю. Мы будем заказывать вам по две передовицы в неделю на протяжении всей сессии. За это будете получать чек на 16 фунтов в последний день каждого месяца. Не будь я, Квинтус Слайт, если этот заработок не честнее, чем был у вас на Даунинг-стрит». «Мистер Слайт», — начал Финиас и умолк. Если уж мы будем делать дела, давайте обойдемся без мистера. Так разговор идет намного легче. Дела мы делать не будем. И я не хочу, чтобы разговор шел легко. Я считаю, что вы в своей газете позволяли себе оскорбление. И что с того? Если вас это задевает, меня это нисколько не задевает. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Собственно, я уверен, что вы так и поступите. Но у себя я видеть вас не желаю. «Вы что же, хотите меня прогнать?» «Именно так. Вы печатаете сплошную ложь». «Ложь, мистер Финн? Вы сказали ложь, сэр?» «Да, я сказал ложь. Ложь! Ложь!» Финнис шагнул к нему, словно вознамерившись немедленно вышвырнуть журналиста в окно. «Идите и выдумывайте еще, сколько угодно. Это ваша работа, и вы должны ее делать, не то помрете с голоду. Но сюда больше не приходите». Он распахнул дверь и остановился, придерживая ее за ручку. «Превосходно, сэр. Я знаю, как с вами разделаться». «Разумеется. Но сделайте одолжение, разделывайтесь со мной в редакции Гласа народа». Если, конечно, не желаете попробовать сделать это здесь. Знаю, вы мечтали бы пинать меня и плеваться, но предпочтете сделать это в печати». «Да, сэр», кивнул Квинтус слайд. «Предпочту сделать это в печати» хотя, признаюсь, искушение применить физическое насилие велико. Очень, очень велико. Тем не менее, он мужественно удержался от подобных мер и ретировался, обдумывая по пути вниз будущую статью. Мистер Квинтус Слайт не слишком задержал нашего героя, и к двум часам тот был у мистера Монка, а к четырем, когда читали открывающую молитву, в палате общин». Пока подавали петиции и зачитывали официальные уведомления о заявленных предложениях, что вместе с прочими рутинными вопросами заняло больше получаса, Финис сидел на своем месте и обдумывал предстоящую задачу, одновременно очень ясно вспоминая свои чувства в тот вечер, когда впервые решил взять слово и обратиться к палате с речью. Тогда это испытание страшило его настолько, что на какое-то мгновение едва не лишило слуха и зрения. Он почти не понимал, что происходит вокруг, и тщетно пытался сосредоточиться на словах, которые хотел произнести. А когда настало время их произнести, обнаружил, что не может встать с места. Финиос улыбнулся воспоминанием, с нетерпением ожидая момента, когда сможет подняться на ноги. Теперь внимание аудитории было ему обеспечено, и он его не боялся. Возможность высказаться принадлежала ему по праву, и даже спикер не мог бы ему помешать. В эти минуты наш герой совсем не думал о словах, которые должен был сказать. Он знал предмет, но не точные фразы. Они придут легко. Он научился быстро облекать свои мысли в форму, стоя перед толпой слушателей. Так делает опытный писатель, сидя за письменным столом. Теперь его сердце не колотилось в груди, глаза не застилал туман, пол не плыл под ногами. Скорее бы закончилась утомительная рутина, чтобы он мог сделать то, зачем сегодня пришел. Лишь когда зал уже затих, ожидая его выступления, возникла последняя мысль. Какой во всем этом смысл, если ему никогда не удастся выступить здесь снова? Впрочем, это не причина, чтобы отказываться от борьбы сейчас. Пусть его услышат не как рупор правительства, но как рупор независимого депутата, который с правительством не согласен. Мистер Монк говорил, что именно в таком качестве оратор, обладающий даром красноречия, может получить от своего выступления подлинное наслаждение. Финиас решился испытать это, хоть раз, если уж ему не суждено получить другого шанса. Все сложилось так, что слово было за ним, а палата общин полна людей. Наш герой подал в отставку, чтобы иметь возможность выразить свое мнение и осознавал, что его речь привлечет большое внимание. Он заметил, что на галереях толпятся зрители, что лорды стоят в проходах, а сквозь прутья решетки над головой репортеров виднеются ленты, указывающие на присутствие многочисленных дам. Да, на этот раз слушателей будет в достатке. Финиас говорил около часа, и пока длилась речь, совершенно не осознавал себя и понятия не имел, хорошо ли выступает. О своей персоне он упомянул в первой части речи — но не в самом начале, словно был слишком поглощен предметом выступления. Он сказал, что был вынужден отказаться от столь отрадной прежде службы первому лорда казначейства и покинуть общество достойных джентльменов, в котором ему, несмотря на скромное положение, было позволено занимать место и трудиться. Уход его был необходим из-за прискорбного расхождения по важному вопросу, который обсуждается сейчас. Ему говорили, что для человека молодого, каким он является, иметь твердые убеждения — большое несчастье. Но ирландское происхождение и ирландское родство привели к тому, что беды родной страны оказались ему слишком близки, и он обнаружил, что отделить себя от них совершенно невозможно. Об остальной части его выступления, касавшейся столь запутанной темы, как права фермеров в Ирландии, английский читатель едва ли захочет узнать в подробностях. Ирландские вопросы в Палате общин бывают занимательны или скучны, обсуждаются в переполненном зале, где присутствуют все властители умов лондонского света или перед пустыми скамьями в зависимости от важного момента и содержания дебатов. Нам сейчас достаточно знать, что Финиас получил все внимание, которое ораторы так любят, и которое, будь оно гарантировано, само по себе могло бы сделать человека оратором. Полные слушателей Палата общин — В купе с перспективой заголовков крупным шрифтом на следующее утро вдохновило бы на красноречие даже того несчастного, что рассуждает о бедах канадских колоний или представляет бюджет Индии. Финиас оставался на месте все время до голосования, уговорившись с мистером Монком, что оба будут присутствовать в зале в продолжении прений и услышат все, что будет сказано. Мистер Грешем уже выступал, а мистеру Паллизеру было поручено привести заключительные доводы правительства. Высказывался и мистер Робсон, значительно оживив утомительный вечер. Мистеру Монку досталось честь поставить своим ответом точку в обсуждении. Голосование состоялось в 2 часа ночи, и правительство потерпело поражение с перевесом в 23 голоса. «Печально то, что в результате мы ни на шаг не приблизились к закону о правах арендаторов», сказал мистер Монг, снова шагая домой вместе с нашим героем. «Но мы приблизились», возразил Финес. «В каком-то смысле да. Такие дебаты и такое большинство заставят людей задуматься. Впрочем, нет, задуматься слишком громкое слово. Как правило, люди не думают. Но они сочтут, что в этой идее что-то есть». Многие, кто раньше полагал подобный закон пустой химерой, решат теперь, что он не то чтобы немыслим, просто рискован или, быть может, требует слишком много труда. Со временем он станет рассматриваться как нечто возможное, а там и вероятное, и в конце концов войдет в список тех немногих мер, которые почитаются государством как действительно необходимые. Так формируется общественное мнение. Тогда сделать первый шаг в этом направлении вовсе не пустая трата времени, заметил финнес Первый важный шаг был сделан давно людьми, которых считали революционерами и демагогами, почти предателями. Впрочем, любой шаг в нужном направлении действительно большое дело. Два дня спустя мистер Грешем объявил, что намерен распустить парламент из-за результатов последнего голосования. При этом, однако, он выразил желание до роспуска принять биль о реформе для Ирландии. Премьер-министр объяснил, от чего это целесообразно, но заявил, что не станет настаивать на законопроекте, если тот встретит сопротивление. Он лишь стремится принять в отношении Ирландии закон, который необходим, и необходим, в частности, до проведения новых выборов. Законопроект был готов и мог быть представлен для первого чтения на следующий день, если Палата общин согласится. Палата общин согласилась, хотя многие ирландские депутаты протестовали весьма громко, а после высмеивали мистера Грэшема за обещание снять законопроект в случае сопротивления. Последнего не произошло, и Биль был спешно принят обеими палатами за неделю. Наш герой, который все еще представлял Ловшейн, но знал, что делает это в последний раз, оказал правительству все содействие, какое мог, и проголосовал за меру, навсегда лишившую Ловшейн парламентского представительства. «Очень скверную шутку он со мной сыграл», заявил лорд Тулла, обсуждая новый закон со своим управляющим. «И это после того, как дважды избирался у нас почти даром. Очень, очень скверную шутку». Мысль о том, что депутат парламента может чувствовать себя обязанным голосовать в соответствии со своими убеждениями, Горду Тулли в голову не приходило. После того, как ирландский биль о реформе с великой быстротой приняли обе палаты, сессия завершилась. Те, кому были известны личные обстоятельства мистера Финия Софина, знали, что он уезжает в Ирландию и не намерен более появляться на сцене, которая за последние пять лет стала ему так хорошо знакома. «Не могу передать, до да чего это меня огорчает», сказал мистер Монк. «Как и меня», — ответил наш герой. Я пытаюсь стряхнуть себя меланхолию каждый день, убеждая себя, что это не мужественно. Но пока что она оказывается сильнее. Я совершенно уверен, что вы вернетесь. Все твердят мне об этом. И все же сам я убежден, что не вернусь никогда. По крайней мере, никогда не вернусь как депутат парламента. Как множество раз говорил мне мой старый наставник, мистер Лоу, я начал не с того. Сейчас мне 30 лет, У меня нет ни шиллинга в кармане, и я понятия не имею, как их зарабатывать». «Если бы не я, вы по-прежнему получали бы достойное жалование и не знали бы беды», — произнес мистер Монк. «Но как долго бы это продлилось? Едва Доби взял бы верх, я бы пал еще ниже, чем теперь. Если не в этом году, так в следующем. Мое единственное утешение в том, что я ушел сам, они мне указали на дверь». Мистер Монк, однако, до самого конца оставался при своем убеждении, что Финиас непременно вернется, заявляя, что не знал ни одного случая, когда молодому человеку, хорошо зарекомендовавшему себя в парламенте, позволили бы потом покинуть его навсегда в столь раннем возрасте. Среди тех, с кем нашему герою предстояло попрощаться особо, на первом месте была, разумеется, семья лорда Брентфорда. Финниас уже слышал о примирении мисс Эффингем и лорда Чилтерна и хотел поздравить их обоих. Кроме того, ему было важно увидеться с леди Лорой. Он отправил ей записку, говоря, что надеется проститься, и она назначила время, когда он сможет застать ее одну. Влюбленных он по воле случая нашел вместе и вспомнил, что едва ли когда-то раньше бывал рядом с ними обоими одновременно. «О, мистер Финн, какую прекрасную речь вы произнесли!» «Я прочитала каждое слово», — сказала Вайлетт. «А я даже не взглянул на нее, старина», — признался Чилтерн, вставая и приобнимая Финеса за плечи, как любил делать со своими близкими друзьями. «Лора была там и слушала вас», — добавила вайлет «Я не могла, потому что принуждена была оставаться с тетушкой. Вы даже не представляете, до чего я послушна последние недели». «Значит, свадьба через месяц, Чилтерн?» — спросил Финес. Она так сказала. Она все устраивает вместе с моим отцом. Когда я сдался, я просил одного отсрочки. Говорил, дайте мне время, милорд. Но отец и Вайлет совершенно ко мне беспощадны. Вы ведь ему не верите, правда? – спросила Та. Не словечку. А если бы я поверил, он бы чего доброго снова потащил меня на побережье Фландрии. Я пришел, чтобы принести вам поздравление. Спасибо, мистер Фин. Вайлет тепло пожал ему руку. Я не чувствовала бы себя счастливой, если бы не услышала от вас добрых напутствий. Постараюсь примириться со своей участью, сказал Чилтерн. Но ты должен приехать и снова прокатиться на Костоломе. Он сейчас там, в Уиллингфордском быке, и я снял маленький домик неподалеку, в отцовском графстве охота прескверная. А твоя жена тоже поедет в Уиллингфорд? Разумеется, поедет. И будет охотиться и скакать куда ближе к своре, чем когда-либо удавалось мне приезжай непременно, и если на конюшне найдется подходящая лошадь, она твоя». Тут финису пришлось объяснить, что он пришел попрощаться, и едва ли когда-либо еще навестит Уиллинг Форд в охотничий сезон. «Полагаю, вам обоим трудно это представить, но мне придется начинать все заново. Скорее всего, я больше не увижу в жизни ни единой гончей». «Но ты ведь будешь в Ирландии!» — воскликнул лорд Чилтон. Разве что мне придется допрашивать ее как свидетеля. Мне предстоит тяжелый труд, и пройдет много времени, прежде чем я смогу заработать хотя бы шиллинг». «Но «Ну, вы так умны», — сказала Вайлет. «Конечно же, вы преуспеете быстро». «Я намерен быть терпелив и не предаваться унынию», — сказал Финес. «Но мне будет не до охоты». «И вы совсем перестанете бывать в Лондоне?» — спросила Вайлет. «Совсем. Я останусь только в Брукс-клубе и выйду из всех остальных». «Вот же чертовщина!» — воскликнул лорд Чилтерн. «Уверена, вы будете очень счастливы», — сказала валит «И в скором времени станете лордом-канцлером. Вы ведь не собираетесь уехать тотчас? В следующее воскресенье». «Но вернётесь? Вы должны быть на нашей свадьбе непременно. Я отказываюсь выходить замуж, если вы не придёте». Даже это, однако, было невозможно. Ему придётся уехать в воскресенье и без возврата. Финиас произнёс небольшую прощальную речь, в которой не смог избежать некоторых неловких запинок. Он будет думать о валит в день свадьбы и молиться, чтобы она была счастлива. И пришлет ей перед отъездом небольшой подарок, который она, как он надеется, станет носить в память о старой дружбе. «Положись на меня, уж я сделаю так, чтобы носила», заявил Чилтерн. «Молчи, грубиян», — воскликнула валит «Разумеется, я стану его носить и, конечно, думать о дарителе. Подарков у меня будет много», Но так дорожить я буду лишь избранными». Финиас ушел с комом в горле, не в силах произнести более ни слова. «Он по-прежнему сходит по тебе с ума», — сказал его счастливый соперник, едва наш герой покинул комнату. «Дело не в этом», — возразила Вайлет. «Он подавлен всем, что произошло. Мир вокруг него рушится. Жаль, что он не женился на той немецкой даме с ее состоянием». Надо сказать, однако, что Финиас никогда и никому не говорил ни слова о предложении, которое сделала ему немецкая дама. Утром в воскресенье, когда Финиас должен был уезжать, он встретился с леди Лорой. Он сам просил об этом, желая, чтобы ничто его не тяготило. Ее он нашел совершенно одну и по глазам понял, что она плакала. Глядя на нее и вспоминая, что прошло всего шесть лет с тех пор, как ему впервые было позволено войти в этот дом, Он не мог не отметить, как сильно его подруга изменилась. Тогда ей было 23, и она не выглядела ни на день старше. Теперь ей можно было дать все 40. Так сильно невзгоды подкосили ее дух и выпили жизненные силы. «Итак, вы пришли проститься», — сказала она с улыбкой, поднимаясь ему навстречу. «Да, леди Лора, проститься». «Надеюсь, не навсегда, но, вероятно, надолго». «Нет, не навсегда». «Во всяком случае, не будем так думать». Она умолкла, но и он, держа обеими руками шляпу и уставившись в пол, не проронил ни слова. «Знаете, мистер Финн», — продолжала она, — «иногда я горько казню себя из-за вас». «Потому верно, что были ко мне слишком добры». «Потому что, боюсь, сделала много такого, что пошло вам во вред. С того самого дня, как я встретила вас, помните, мы говорили здесь, в этой самой комнате», о планах на Биль, о реформе. С того дня я желала, чтобы вы вошли в наш круг, стали одним из нас. Я был с вами, и это приносило мне огромное удовлетворение. Пока длилось. Но это продлилось недолго, и теперь я боюсь, что в конечном счете навредило вам. Кто скажет, где вред, а где благо? В одном вы можете быть уверены. Я очень благодарен вам за вашу помощь и участие. И он вновь замолчал. Леди Лора сама не знала, чего именно хочет, но желала от него каких-то слов более теплых, чем простая благодарность. Признание в любви. В любви, живой и ныне, она восприняла бы как оскорбление и ответила бы соответственно. Впрочем, она знала, что такого оскорбления не последует. Но она пребывала в том болезненном, меланхоличном настроении, когда требуется больше, чем обычное сочувствие, хотя даже оно ранит. И, полагаю, была бы рада, если бы он вспомнил ту страсть, которую когда-то к ней испытывал. Заговори, наш герой, о своей любви и ее ошибке. Намекни на то, как могли сложиться их жизни, обернись все иначе. Она верно осудила бы его и тогда, и все же нашла бы в его словах утешение. Но Финиас в этот момент, хотя и помнил многое из того, что произошло между ними, даже не думал о встрече на берегах Линтера. Это было четыре года назад. А сколько с тех пор случилось событий, которые оставили в его душе след куда более глубокий? «Вы слышали, что решила делать я?» — наконец спросила леди Лора. «Ваш отец сказал мне, что вы едете в Дрезден». «Да, он отправится со мной и, конечно, будет возвращаться домой на парламентские сессии». «Грустное расставание, верно? Но адвокат говорит, что если я останусь здесь, то со стороны мистера Кеннеди могут последовать весьма неприятные попытки меня вернуть. Так странно. Разве он не понимает, насколько это невозможно? Он стремится исполнить свой долг. Полагаю, да. Но с каждым днем он становится все суровее к тем, кто рядом. И потом, к чему мне оставаться здесь? Что меня держит? Как женщина, расставшаяся с мужем, я не могу более участвовать в том, что увлекало меня прежде. Я не опозорена но чувствую, как мое положение стесняет меня и ограничивает». «Разумеется, вы не опозорены», — сказал Финес. «Но я никто. Даже хуже, чем никто». «И я теперь буду никем», — рассмеялся наш герой. «А, вы мужчины и справитесь с этим. У вас еще много лет впереди, прежде чем вы начнете стареть. А я уже старею. Да, старею. Я чувствую это, знаю и вижу. Женщина может выиграть приз, но ее так легко выбить из игры» и срок, отведённый ей, так короток. Порой срок недолок и для мужчины. Мужчине легко начать всё заново. Они вновь замолчали. «Я думала, мистер Фин, что вы женитесь», тихонько проговорила она наконец. «Вы знали обо всех моих надеждах и страхах». «Я имею в виду, что вы могли жениться на мадам Гослер». «А чего же вы думали так, леди Лора?» «Я видела, что вы ей по нраву, и к тому же этот брак был бы очень выгоден, У нее есть все, что вам нужно. Вы знаете, что они теперь говорят? И что же? Будто герцог Амнийский предложил ей руку и сердце, а она отказала ему ради вас. Чего только люди не болтают. Наконец Финиас поднялся с места и откланялся. Он тоже хотел выразить на прощание свои чувства, но не мог подобрать слов. Ему хотелось намекнуть не на водопады Линтера, а на то особое доверие, которое так долго существовало между ними. Но он обнаружил, что не знает, как сказать об этом. Представься удобный случай, он поведал бы ей теперь всю историю о Мэри Флатт Джонс. Но случай не представился, и он ушел, так и не упомянув ни о Мэри, ни о своей помолвке. О них не узнал никто из его лондонских друзей. «Так будет лучше», — говорил он себе. «В Ирландии я начну новую жизнь». К чему смешивать ее со старой, когда они так различны между собой? Финиас намеревался отужинать у себя в комнатах, а затем в восемь вечера покинуть их насовсем. Вещи он упаковал еще до того, как отправился на портман и вернулся домой как раз вовремя, чтобы в одиночестве съесть свою баранью отбивную. Но усевшись за стол, он увидел среди множества книг, писем и бумаг, которые еще предстояло разобрать, небольшую записку, адресованную ему. Конверт был маленьким, необычного розового оттенка, почерк был ему хорошо знаком. Его бросило в жар, когда он взял письмо в руки. Мелькнула мгновенная мысль, неужели предложение будет повторено? Медленно, едва осмеливаясь взглянуть на содержимое, он распечатал записку. Вот что в ней говорилось. «Я узнала, что вы уезжаете сегодня, и пишу вам эти несколько слов, которые вы получите перед отбытием. Хочу лишь сказать, когда мы расстались в последний раз, я была рассержена не на вас, а на себя. Желаю вам всех благ и процветания, которого вы заслуживаете и которое, полагаю, непременно обретете. Искренне ваша ММГ. Воскресенье утро. Не следует ли отложить поездку, чтобы отправиться к ней этим же вечером и просить ее дружбы? Вопрос был задан и разрешен в одно мгновение. Разумеется, он к ней не пойдет. Поступи он так, ему оставалось бы сказать ей лишь одно слово, а это слово между ними никогда не должно быть произнесено. Он написал ответ еще короче, чем ее собственная короткая записка. Благодарю вас, дорогой друг. Нисколько не сомневаюсь, между нами имеется совершенное понимание, и каждый из нас может быть уверен, что добрые пожелания и честные намерения взаимны. Всегда ваш. Ф.Ф. пишу, отправляясь в путь. Уже написав это, он до последнего держал письмо в руке, думая, что не станет его посылать. Но садясь в кэп, передал записку квартирной хозяйке, чтобы та отправила ее почтой. На вокзале к Финнису подошел Банс, чтобы перекинуться с ним словом на прощание. Миссис Банс держала супруга под руку. Вы поступили превосходно, мистер Фин. Превосходно, сказал Банс. «Я всегда знал, что в вас есть толк». «Вы говорили, что парламент меня погубит». «Так и вышло», — отвечал финнес. «Вовсе нет. Человека, который знает, что правильно, так просто не погубишь. Я сейчас в ваше будущее верю больше, чем когда вы искали место в правительстве. Вот и мистер Монг пробовал. Но я так и думал, что Ермо ему покажется тяжеловато». «Благослови вас Бог, мистер Фин сказала миссис Банс, промокая глаза платком. «Ни в жизнь я ни к одному жильцу не привязывалась, как к вам». Они обменялись рукопожатиями через окно вагона, и поезд тронулся.